Глава вторая. Это не Индия. Коля думал, что только взглянет и запрет дверь снова. Если, конечно, спрятанный верблюд не попросит напиться. Дверь он открыл сантиметров на пять, не больше. Ничего не случилось. Он открыл дверь пошире. Снова ничего не случилось. Тогда Коля сунул голову внутрь, и оказалось, что комната почти пустая. Это была небольшая комната с зелеными стенами. Окно занавешано плотной занавеской, но внутри достаточно светло, чтобы все разглядеть. В комнате стояли два шкафа и стул. Один шкаф старый, деревянный и очень мистительный. Его дверца была распахнута. Внутри висели разные костюмы и плащи, а под ними мужские и женские ботинки и туфли разного размера. Во второй его половине на полках лежали простыни, наволочки, рубашки, всякое белье. А снаружи к шкафу были прислонены три раскладушки. Что должен предположить следопыт, когда он видит в квартире одинокого мужчины шкаф набитый одежды для разных людей? Следопыт Коля предположил, что эти вещи — приезжих друзей Николая Николаевича. К нему часто приходили друзья и знакомые, приезжали из других городов и иногда гостили по неделе. С одним старичком Коля даже познакомился и провожал его до букинистического магазина. Тот старичок объяснил Коле, что он живет в маленьком городе и не всегда может достать нужную книжку. А чтобы не таскать с собой туда-сюда чемоданы, друзья николай николаевича оставляют вещи в москве а на раскладушках они спят в общем комната оказалась совсем нентересны и можно было спокойно уходить если бы не второй шкаф это был необыкновенный шкаф он был похож на будку телефона автомата но покрупнее коль подошел к стеклянной дверей и заглянул внутрь. Вместо телефонного аппарата в будке была приборная панель, как в самолете, и Коля понял, что именно в этой будке хранилась главная тайна комнаты. «Одну минуту», — сказал Коля вслух, потому что он немного волновался, и его раздирали два желания. Желание уйти и желание поглядеть поближе на приборы — потому что он интересовался техникой, даже собрал в прошлом году радиоприемник, который, правда, не работал. Коля нажал на ручку застекленной двери, и ручка повернулась мягко, словно смазанная. Дверь открылась, приглашая Колю заглянуть внутрь. Коля не стал спорить и вошел в кабину. В кабине пахло электричеством, как во время грозы. Коля стал рассматривать панель по ее нижней вытянутой вперед пологой части, шло два ряда кнопок. Чуть повыше был ряд переключателей, затем ряд циферблатов. Вся эта система была мертвой, выключенной, и поэтому непонятно было, для чего она предназначается. Как нарочно взгляд коли упал на переключатель, по одну сторону которого было написано «вкл», а по другую «выкл» переключатель был повернут направо к слову выкл никогда не поздно будет выключить снова подумал коля и повернул переключатель возникло тихое жужжание стрелки приборов на панели дрогнули и некоторые из них передвинулись коли хотел было повернуть выключатель обратно но тут услышал за спиной негромкий щелчок Он быстро оглянулся и увидел, что дверь закрылась. Он нажал на ручку с внутренней стороны двери, но ручка не подчинилась ему. Коля не растерялся. Он повернул переключатель влево. Стрелки приборов вернулись к нулям, жужжание прекратилось, и дверь сама медленно раскрылась. «Видите», — сказал Коля, — «машины должны подчиняться человеку». Он еще раза два заставил дверь закрыться и открыться. А потом решил попробовать и другие переключатели, потому что в случае чего их всегда можно повернуть обратно. Один красный переключатель торчал в конце второго ряда кнопок. Под ним было написано «Пуск». Под кнопками стояли номера и непонятные значки. Только под двумя были надписи «Промежуточная станция» И конечная станция. Это было любопытно. Коля повернул переключатель «пуск», но ничего не произошло. Тогда он понял, что поспешил. Надо сначала повернуть переключатель на «вкл». Так он и сделал. Дверь закрылась. Он снова повернул переключатель «пуск», и снова ничего не произошло. Значит, рассудил Коля, он еще чего-то не сделал. Коля был не глупым человеком и решил, что машине не хватает задания. И он нажал на кнопку «Промежуточная станция». На этот раз опыт удался настолько, что Коля пожалел, что начал пробовать. Жужжание стало громким, почти оглушительным. Стеклянная дверь заволоклась туманом и стекло стало матовым. Кабина мелко задрожала, словно кто-то включил зубоврачебную бормашину. Коля протянул руку, чтобы выключить поскорее это дрожание. Но в этот момент на небольшом экране наверху пульта появилась красная, очень яркая надпись «Внимание». Надпись тут же погасла, и на ее месте возникла другая, белая. проверьте, стоите ли вы в круге коля взглянул вниз и увидел что стоит на черном рерисом круглом коврие очерченном белойлинией да сказал он стараясь перекричать растущий гул стою в круге следующая надпись была еще более строгой не двигаться держитесь за поручень коля не видел никакого поручня но в этот момент довольно высоко на уровне глаз из приборной панели выдвинулась «Держалка для рук». Она была рассчитана на рост взрослого человека. Коля послушно вцепился в прохладную трубку, потому что не смел спорить с надписями на экране. «Закройте глаза», — приказала надпись. Коля зажмурился. И тут все исчезло. Ничего не было. Ни верха, ни низа, ни воздуха, ни жары, ни холода. Только прохладный металл ручки, за которую держался Коля. И сколько это продолжалось, Коля не знал. Наверное, недолго, а, может быть, два часа. Он даже не мог испугаться и не смог закричать, потому что из страх, и крик — это понятно. А как же можно пугаться, если ничего нет? И вдруг все кончилось. Осталось только жужжание. Коля еще некоторое время постоял, пытаясь прийти в себя, а потом осмелился приоткрыть один глаз. Он сразу увидел экран и на нем зеленую надпись «Переброска завершена», промежуточная станция. Коля перевел дух и поклялся себе никогда больше не залезать в те места, куда его не звали. Теперь он знал, что делать. Он выключил переключатель «Пуск», потом повернул налево переключатель «Вкл-выкл». Сразу стало очень тихо. «Могло бы быть хуже», — подумал Коля открывая дверь кабины, и я, в общем, вел себя молодцом и не очень струсил. Даже жалко, что нельзя никому рассказать. Коля вышел из кабины и остановился, потому что в комнате что-то изменилось. Или это обманывали глаза? Во-первых, дверцы платяного шкафа были закрыты, хотя Коля их не трогал. Но это еще не самое странное. Дверцы могли сами захлопнуться, когда кабина дрожала, как перепуганный заяц. Но куда-то исчезли все раскладушки, а стены комнаты, которые только что были оклеены зелеными обоями, оказались совсем белыми, некрашенными. Коля даже протер глаза. Не помогло. Тогда Коля решил об этом не думать. «Если совершенно ничего не понимаешь, лучше не думать». Этому правилу Коля следовал, если его вызывали к доске, а он не мог решить задачу или не знал, в каком году была открыта Америка. Тогда он смотрел в окно и не думал о задаче или Америке. Все равно двойки не избежать, если, правда, какая-нибудь добрая душа не подскажет. Вот и теперь Коля не стал думать, нащупал в кармане ключ от квартиры и пошел к выходу. В большой комнате тоже был непорядок. Фрегат исчез, Ну, хорошо бы, только фрегат исчез. Но исчез и стол, на котором стоял фрегат. Исчез диван со смятыми простынями одеялами. Исчез телефон. Исчез пистолет со стены. В общем, все исчезло. Комната была та же, но пока Коля стоял в кабине, кто-то выбелил стены, а вместо вещей носовал полную комнату приборов. «Что прикажете в таком случае думать?» И Коля, как человек умный, сразу придумал. Он недавно читал рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга про одного человека по имени Рип Ван Винкль, который пошел в горы и заснул. Он вернулся к себе в деревню, идет по улице, а его никто не узнает. Он хватит себя за лицо. «А у него борода до пояса!» Так он и догадался, что проспал двадцать лет подряд. Подумав так, Коля схватил себя за подбородок и даже удивился, что бороды нет. А пока он щупал свой подбородок, он расстрелся за родителей, которые двадцать лет назад вернулись со своего катера, видят на столе кефир, а сына нигде нет. Они обзвонили все больницы, Приходила милиция с собакой, но все впустую. Коля, двенадцати лет, пропал бесследно. И вот сейчас он выйдет на лестницу, постучит в дверь, откроют старенькая мама и старенький печальный отец и спросят, «Вы к кому, молодой человек?» А Коля скажет, «Я к вашему сыну». Они ответят, «У нас давно уже нет детей, потому что наш сын Николай двадцать лет назад пропал без вести». С такими печальными мыслями Коля пересек комнату. Он ожидал, что коридор тоже изменился за 20 лет. Но никак не мог предположить, что он так изменился. Коридора не было. Была комната в 10 раз больше предыдущей, высотой в два этажа, тоже уставленная аппаратурой и непонятно как освещенная. Этот зал занимал не только бывший коридор, но и лестничную площадку и даже квартиру, в которой жил Коля. Вот это был удар посильнее предыдущих. Коля хотел было бежать обратно в кабину и жать на кнопки. Вдруг это на вождении пройдет. Но в этот момент ему в голову пришла другая мысль. Что было написано под кнопкой? Промежуточная станция. Конечная станция. А что это значит? Станция, остановки. Значит, кабина. Это новый вид быстроходного двигателя. И Коля просто попал в другое место, в другой город. А может быть, в Индию? И, конечно, это не та же комната, а другая, похоже. Как только Коля догадался об этом, он решил не спешить в кабину. Успеется. Нельзя отказываться от возможности заглянуть в Индию или в Самарканд. Скоро Коля нашел дверь. Она была такого же цвета, как стена. Ее выдавала только узенькая щелка в волос толщиной. У края двери Коля нашел белую кнопку. Он нажал на нее, и дверь уползла в сторону. Он очутился в длинном широком коридоре без окон. Может, в нем и были двери, но издали они сливались со стеной. «Что ж, пойдем дальше», — решил Коля. «А чтобы не потерять дверь, ищи ее потом». Он положил возле нее пятак. Никто ему в коридоре не встретился. Наверное, потому что было воскресенье или еще рано. Часов у Коли нет, но ведь в разных местах Земли разные временные пояса. И потому в Индии может быть полдень, а если он попал на Гавайские острова, то и вечер. Да, не зря сосед запирал заднюю комнату на ключ. Это двигатель наверняка экспериментальный и, может быть, пока секретный. Но ничего, можно не беспокоиться. Коля будет молчать. Никто даже под пытками не заставит его раскрыть чужую тайну. За коридором была широкая лестница. Коля только собрался ступить на верхнюю ступеньку, как заметил, что внизу мелькнуло что-то блестящее. Он замер. Послышалось шуршание. Коля быстро отбежал на несколько шагов в сторону и присел за углом. Ему совсем не хотелось, чтобы его увидели и начали задавать вопросы. «А ты, мальчик, как здесь оказался? А тебе, мальчик, кто разрешил ездить в кабинах?» Из своего укрытия Коля видел, что по лестнице поднимается странное существо. То ли рыцарь-лилипуд, то ли пылесос на ножках. Головы у уродца не было, зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, ссор а круглые щетки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перилы и ступеньки, а мусор загоняли в блестящий мешок, прикрепленный сзади. Карлик-уборщик пробежал в метре от Коли и успел обмахнуть щеткой Колины штаны, а другой — почистить ботинки, и, не останавливаясь, поспешил дальше. «Спасибо», — сказал уборщику Коля. И хоть первая встреча кончилась благополучно, дальше он шел осторожно и оглядывался, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Лестница привела Колю в большой вестибюль с прозрачной передней стеной. Стекло было такого большого размера, что удивительно, как его никто до сих пор случайно не разбил. Коля подошел к стеклянной стене, разглядывая площадь спереди. Площадь была покрыта короткой молодой травой — За ней стояли распускающиеся деревья. Коля подумал, что в Москве деревья еще не распускаются, и значит, он приехал в южный город. Нечаянно Коля дотронулся до стеклянной стены, и вдруг в ней появилось отверстие как раз в рост Коли. Стена, как живая, предлагала сквозь нее пройти. Коля послушался. На улице было не холодно, и Коле в куртке было как раз. не сильный ветер За деревьями были видны высокие дома. Коля пересек гладкую розовую дорожку и сделал несколько шагов прямо по газону. Потом обернулся, чтобы рассмотреть получше дом, из которого он вышел. Дом был высокий, этажей в 20, Но окон в нем было мало и мало углов, как будто кто-то взял напильник и обстругал дом. Он был переливчатого, перламутрового цвета. В некоторых местах строитель забыл загладить выемки и выпуклости, но потом Коля догадался, что это сделано нарочно. В выемках были балконы, а в выпуклости были затянуты стеклом, словно стрекозинные глаза. Нельзя сказать, что Коля дом понравился, но он был человеком широких взглядов и считал, что каждый народ может строить такие дома, какие ему вздумается. Наверное, эскимосам, которые живут в снежных иглу или индейцам из вигвамов. смешно смотреть на высотные здания или избушки. Над стеклянной стеной сквозь которую Коля только что прошел, по стеклу были выложены громадные золотые буквы институт времени. а по бокам надписи два больших в два этажа черных квадрата. один из них был часами. в нем горели цифры 915. 35, 36, 37, 38, 39. Последняя цифра все время менялась и означала секунды. А второй квадрат разрушил все теории Коли. В нем была надпись «11 апреля 2082 года. Воскресенье». Вполне возможно, что другой на Колином месте схватился бы за голову, заплакал от ужаса, и побежал обратно в институт времени, чтобы поскорее вернуться домой, к маме. Ведь приключение выпавшие на долю Коли, по плечу далеко не каждому. Надо иметь хорошую нервную систему. Это тебе не Рип, Ван Винкль, со своими жалкими двадцатью годами и нечесанной бородой. Тут сто с лишним. Даже черепахи постолько редко живут. А Коля обрадовался. Он сказал вслух «Но «Ну, дела» и решил обратно, пока не возвращаться. Отца с матерью все равно дома нет, Николай Николаевич в больнице, а если отказаться от прогулки по отдаленному будущему, то этого себе никогда в жизни не простишь. Может, Коля еще усомнился бы, если бы у него были грязные ботинки, но уборщик ему помог. Чего еще остается желать путешественнику по времени?